дальше пешком. Проходя через арку, Данила обратил внимание на граффити. Здоровенный кирзач, наступивший на человеческое лицо, знак очередной группировки вольников. Надо смотреть в оба. В униформе и с раскрашенными гримом рожами варяги, вылитые из амбаки. Чего доброго, пристрелят их, не спросив, как звать величать. Слышь, Маркус, это чей знак? Чьи тут территории? Да так, есть одни уродцы. «Считают, что живут в лучшем из миров. Наслаждаются, суки!» «Это как?» «Трахают и убивают все, что движется». «И зомбаков трахают?» «Зомбо-людей уж точно. Об остальных не скажу, не слышал». Данило передернуло от отвращения. Заниматься этим с зомбо-человеком все равно, что с куском сырого окровавленного мяса. Даже хуже. Гурбан поравнялся с ними». and стербить разговорчики, чтобы не случилось молчать. Говорить за всех будет полковник Самара. Эй, полковник, задача ясна. Самара часто закивал. Глаза его заблестели от умиления. Мол, какая честь оказана. Благодарю за доверие, я постараюсь оправдать. Гурбан покачал головой. Не нравилось ему поведение полковника, но выбирать не приходилось. Это командир Самаров впервые так назвал Гурбанова. А ещё есть лекарство? Ну, тоник, а то у меня упадок сил. Надо добавить, как говорят у нас в Ленинграде, между первой и второй промежуток небольшой отставить, отрезал Гурбан. Есть. Самаров молодцавато щёлкнул каблуками. Дон хотел сказать ему, что вторая доза уже была, но вспомнила приказ экипажа командира. Молчать так молчась. Пусть полковник за всех отдувается. А до двадцатому пришлось уже на следующем перекрёстке, потому что пришли. Всю улицу тут, насколько хватало взгляда, занимали замбаки. Они сидели на асфальте, стояли в колоннах, слонялись без дела и жадно хлистали из фляг воду. Их было много, очень много. Из окон соседних домов торчали стволы пулемётов, на крышах сидели снайперы, увидя в которых самороу удивился. Разве программа Стерха на такое способна? Тут и там дымили походные кухни на колесах. Повара-люди зазывали отведать кашки, но солдатики-зомбаки не спешили с мисками. «Какая каша! Мясо им надо!» – Самара хохотнул. «Уж я-то видел. Еле ноги унес. Спасибо младшему сержанту Белоусу. Хороший парень, кстати. Отличник боевой и политической подготовки. Грибы желает выращивать, но я буду рекомендовать его на сверхсрочную. Мне нужны такие бойцы». Ещё это буду рекомендовать и Данилу, и полковник нёс полную чушь. И с этим человеком во главе варяги должны пройти мимо тысяч питерских замбаков. Да, ну стало не по себе. Марише, судя по расширенным зрачкам, тоже. Глаза Маркуса скрывал капюшон. Фазе было пофигу о лицо Гурбана окаменело, стоило только приблизиться к первому ряду замбаков. Дан поймал себя на том, что непроизвольно копирует повадки питерских бойцов. Он свой среди чужих. Лицо Мариши тоже перекосило. Повезло, что Вашота рядом нет, а то он обязательно что-нибудь ляпнул бы по поводу. А ведь в жизни одна важно скорчить отрешённую морду, дабы ни один из замбаков, взглянув на тебя, не усомнился в твоей замбачьей сущности. Типа варяги, никакие не варяги вовсе, а отделение, видимое офицером. Кстати, насчёт офицера Отделившись от врягов, Самара двинул к бойцам, что сидели на корточках у перевкостяшки кулаков в асфальт. Бойцы, десятка полтора раз им боков, разве что не ухоли, не почёсывались и не выискивали блоху соседей. В остальном же вылитые обезьяны, хоть и в униформе. Отсутствие подзарядки давало о себе знать. Их запрограммированные личности деградировали не по дням, а по часам, если не по минутам. Автоматы сиротливо лежали на асфальте, вещмешки тоже. Встать, рявкнул Самара. Зомбаки посмотрели на него кровью налитыми глазами и неохотя подчинились. У одного из них при виде полковника началось обильное слюноотделение. Во рту словно трубу прорвало. Так, что тут у нас? Самара остановился в шаге от самого крупного зомбага. Что за внешний вид? Почему пуговицы расстёгнута? Застегнёсь. Не дожидаясь выполнения приказа, полковник подступил к тому замбаку, что обильно протекал. "Так", сказал он, "пуговица застёгнута верхняя. Отлично, благодарю за службу". И уже развернувшись, не глядя, похлопал замбака по плечу. Дебильная рожа зомби исказилась в миг, превратившись в оскал хищника. Обнажились гнилые зубы и белёсые дёсны. Замбак зарычал, его резцы клацнули в воздухе там, где мгновение назад была ладонь Самары. Как я с ними, а? Командир, полковник даже не заметил, какой опасности только что подвергся. Как не заметил и фазу, обнявшего голодного Замбака, а затем отпустившего его с переломанным хребтом. Соблюдая условленное молчание, Гурбан оттопырил большой палец. За мной, друзья мои. Полковник театрально взмахнул рукой. и двинул направо, в общем, через огромный лагерь питерской армии. Варягам ничего не оставалось, как отправиться следом, уповая на то, что он больше ничего не отчебучит. Рожие морды, перекошенные лица, ногти, которые правильнее и назвать когтями, и вонь немытых тел, даже униформа и оружие на плечах не могли обмануть. Варягов окружали вовсе не люди. С БТР высунувшись по пояс из люка, их проводил долгим взглядом настоящий человек. О том, что он такой человек, говорили его намыленное лицо и опасная бритва, пласт за пластом снимающая с лица пену. Данила напрягся, ожидая, что человек вычислит московских диверсантов или хотя бы окликнет Самару, но ни того, ни другого не случилось. Человек был занят личной гигиеной, что при царящем вокруг безобразии особенно похвально. Оружие в лагере зомбаков было не то, чтобы много, но очень-очень много. Целые штабели ящиков под брезентовыми навесами. Автоматы, гранатомёты, взрывчатка. Столько взрывчатки Данила за всю свою жизнь не видел. Питерцы что, решили сравнять с землёй десяток кварталов? Типа старый мир снесём до основания и на его осколках построим новый? Это вполне в духе коммунаров. Вот только не очень понятно, зачем разрушать что-то так далеко от родного острога. А потом Данилу осенило: все эти динамитные и тротиловые шашки нужны для того, чтобы уничтожить стену Московского острога. Зомбаги проделают в ней проходы, а то и попросту снесут целые сектора. Да он не сразу до этого додумался, по одной простой причине. Разрушить стену это самое кощунственное в дивном новом мире. Его мозг отказывался принять очевидное. Чем глубже диверсанты продвигались в лагерь питерских вторженцев, тем активнее вёл себя слизень на затылке Дана, постоянно обмениваясь сигналами с сотнями паразитов, и тем сильнее Дану всё это не нравилось. Он готов был дать руку на отсечение, что Самара завёла их в ловушку. Полковник только прикидывается неадекватным. Молодость второй порции тоника ему похорошело, как будто после бутылки водки, выпитой в прикуску с хорошим косяком. Типа раста, кто с него взятки гладкие. На самом же деле он придумал и осуществил коварный план по возвращению из плена. Его взяли как языка, а теперь он среди своих и не один, а ещё 5 штук вражин привёл в качестве моральной компенсации. И самое в этом паршивое, что варяги повелись на откровенную провокацию. Как они могли? О чём думал Гурбан? Вот-вот полковник Самара отдаст приказ Замбакам, и те схватят варягов и Ильюта казнят. Может даже сожрут же в ём с этих тварей станет. Что ж, в таком случае Данила сначала завалит полковника, потом перестреляет сколько сможет Замбаков, а последнюю пулю оставит себе. Как-то не очень ему улыбается стать живым обедом для ленинградских солдат. Типичная ловушка: слева дом, справа дом, наверху снайперы с винтовками. замбаки или люди. Второе совершенно не исключалось. Раз повора люди, то почему тогда, впрочем, неважно. Данила взялся за пистолетную рукоять каштана. Нервы шалят, шалят нервишки. А тут ещё он заметил, что Мариша из интересовались. Колоритный такой замбак на неё уставился. Рукава формы прожжены, воротник заляпан чем-то гнилостным. По пятнам ползают мухи. Лицо Замбака казалось вырезанной из дерева маской, покрытой лаком, и пока лак не высох, вываленный в придорожной пыли, грязь, травинки, сухие веточки, листья, божья коровка всё это прилипло к лицу. Глаза, не моргая, следят за каждым движением Мариши. Влажняющий слой должен был давно испариться, Замбак ослеп бы, но этого не происходило. Дон знал, Что-то тварь заинтересовалась мисс Петрушевич и внимательно за ней следит. Кончик языка, как у змеи, то и дело просовывался меж обветренных, растрескавшихся губ замбака. Пилотко он где-то потерял, каску тоже. Белёсы испутанные волосы на его голове росли неравномерно. Обширные проплешины между ними были покрыты шрамами и иструбьями. И смердело от него так, что хоть противогаз надевай. Хоть собственными носками-портянками носка напасть, только лучше будет. А Мариша словно не замечала всего этого. Шла прямо на зомбака. Если тем самым хотела показать, что она, мол, своя, то выбрала не самый верный способ. Когда до Плешивого оставалось метра три, мисс Петрушевич, похоже, сообразила, что не стоит так рисковать, и резко, под 90 градусов, сменила направление. Деревянная маска ожила, Мимические морщины, вспомнив о своём существовании, напряглись. Корка из грязи и мусора потрескалась, местами осыпалась. Божьей коровка распустила крылья и попыталась взлететь, но увы. Рот зембака распахнулся, обнажились гнилые зубы и кровоточащие дёсны. Потекла по подбородку слюна, даже на расстоянии смрад резко усилился. Что-то неуловимо изменилось в лице Мариши. Дан понял, что она напугана. Нечасто ей доводилось оказываться столь близко от Замбака. Обычно огонь открывается значительно раньше. И вот сейчас дану аж зудело вскинуть автоматы и завалить уродца, не пожалев для этого целого магазина. Замбак опустился на четвереньки и зарычал. Его коллеги с интересом за ним наблюдали, склонив головы к плечам и нервно почесываясь. За действом следили десятки глаз, налитых кровью, за пульс хигнаящихся, в которых не было ни миллиграмма людского. Мариша споткнулась о здоровенный булыжник, как назло попавшийся ей под ноги. Она ойкнула, запрыгала на одной ноге. Дан тревожно взглянул вверх, как реагирует на ситуацию снайпер. И в этот миг плешивый замбак атаковал. С рёвом подобно тигру кинулся вперёд из положения сидя. Был бы у него хвост, он отхлестал бы себя предварительно по бокам цвета хаки. Понимая, что опаздывает, Данилов всё же вскинул пистолет-пулемёт, направив ствол на Зомбака. Но всё уже закончилось, не успев начаться. Зомбак схватил Маришу за руку, хорошо хоть не зубами, а пусть и грязными, но всего лишь лапами, и Мариша тут же вломила ему коленкой в пах. То ли слизень забыл впрыснуть в носителе дозу обезболивающего, то ли программа «Стерха» нарушила работу «Паразита», Но Зымбака буквально вдвое скрутило от боли. Он уже не рычал, он повизгивал. Мариша-то действовала так, словно наказывала нахало человека, но никак не как на Зымбака. Эта ошибка могла стоить ей жизни. Надо же не бить, а убивать, в кодык, к примеру, или в весок. Всё, сейчас начнётся жара. Данила понял это, заметив, как затвердели лица варягов. Оружие давно снято с предохранителей, пальцы легли на спусковые крючки. Вдох, выдох. Ну же. Но зомбаки вовсе не спешили нападать на людей. Все так же с интересом поглядывали, почесываясь. Разве что похохотали чуток по уху или указывая пальцами на скулящего товарища. Короче говоря, вели себя как обезьяны, только спустившиеся с пальмы. Причем обезьяны, довольные жизнью. или почувшие смертельную опасность и потому нелезущие на рожон. Так и программа Стерха изменила Зомбаков, уменьшив их активность. Эдок после двадцатой подзарядки они ещё больше очеловечатся или станут бесполезны, как солдаты. Великолепно, девочка моя, великолепно. Полковник Самара подбежал к Марише и принялся хватать её за руку с явным намерением облыбезать. Варяги дружно испустили стон. Только этого сейчас не хватало. Офицер, целующий руки своим подчинённым, обязательно вызовет интерес у снайперов или командиров. Мариша спрятала руки за спину и игриво подмигнула полковнику, мол всё будет, но не сейчас. О, моя королева! Самара понял намёк правильно, заговорщицки подмигнул ей. Вы посмотрите на замбаков, они едва похожи на людей. Это значит, что под зарядкой ещё не было. Очень хорошо. Мы идём по графику. У нас в запасе ещё полчаса. Мы могли бы провести это время с толком. Удан на вид питерских бойцов не вызывал ни малейшего восторга. Вот-вот эти твари пойдут в разнос, поухают и атакуют врягов. Ходу отсюда. Гурбан встал за спиной Самары и крепко сжав его локоть, прошептал: полковник, меньше эмоций, больше дела. Да-да, командир, конечно. Самаров вырвался и на свистовые бравурный марш двинулся дальше по улице. Гурбан закрыл ладонью глаза. Данила пошёл за благо не ставить каштан на предохранитель. Перед ним, согнувшись и опустив безвольно руки, прошёл солдат питерской армии. У него было сломано челюсть. с какой-то разодранной влохмутией щеку виднелись жёлтые зубы